и время от времени какой-нибудь несчастный гугенот, бледный, окровавленный, полуголый, большими прыжками, как преследуемая лань, вбегал в зловещий цветовой круг, где точно демоны метались люди. Через минуту, как нас, Марвель и Лаюрьер, встреченный по их белым крестам, громкими приветствиями, очутились в самой гуще толпы, тяжело дышавшей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 человек действительно вошёл, но выйти он не мог никак. Эге, если не ошибаюсь, ведь это герцог Гиз, спросил как аннас метрола Юрьяр. Он самый. Да, великий Генрих Гиз собственной персоной, и он, наверное, дожидается, когда выйдет адмирал, чтобы разделаться с ним также, как адмирал разделался с его отцом. Каждому свой черёд.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 "Здесь. Вот. Вот", спокойно ответил немец, затем нагнулся и через несколько секунд стал напряжённо разгибаться, видимо, приподнимая какую-то большую тяжесть. "А где остальные? Где остальные?" нетерпеливо спросил Герцек. "Оздальные кончают оздальных. А ты что делаешь? Сейчас увидите. Отойти назад немножко". Герцек сделал шаг назад.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 На глаза обвитова уже закрылись, рука лежала неподвижно, а вместо ужасных слов из рта хлынула чёрная кровь, заливая седую бороду. Герцек с какой-то отчаянной решимостью взмахнул шпагой. Итак, монсир, вы то волен, спросил его Бэм. Да-да, мой храбрый Бэм, ответил Гис. Ты отомстил за Герцек Франсуа? Да. За религию, упавшим голосом ответил Гис. А теперь, продолжал он, обращаясь к швейцарцам, солдатам и горожанам, заполнявшим улицу и двор. За дело, друзья мои, за дело. Здравствуйте, мисье Бэм, сказал к он нас с чувством восхищения, подходя к немцу, всё ещё стоявшему на балконе и спокойно вытиравшему свою шпагу. Так это вы спроводили его на тот свет, восторженно крикнул ему угла Юргер. Как это удалось вам, достопочтенный мисье Бэм? О, очень просто, очень просто. Он слыхал шум, отворял свой дверь, я протыкал его моё рапир. Но это ещё не всё. Я думаю, теленьи ещё стоит за себя. Я слышу, как он кричит. Действительно, в эту минуту донёсся из дома отчаянный, как будто женский вопль. Показались фигуры двух бежавших мужчин, которых преследовала целая вереница убийц. Одного мужчину убили выстрелами из аркебузы, другой добежал до открытого окна и, не обращая внимания ни на высоту, ни на врагов, ждавших его внизу, бесстрашно прыгнул во двор. "Бей! Бей!" закричали преследователи, видя, что жертва может ускользнуть. Прыгнувший человек поднялся на ноги, подобрал шпагу, выпавшую у него из рук при падении, бросился стремив глав сквозь толпу, сбил трёх или четырёх с ног, проткнул кого-то шпагой, и среди треска пистолетных выстрелов и ругани, промахнувшихся по нему солдат, мелькнул как молния мимо каканаса с кинжалом в руке поджидавшего у ворот. "Есть!" крикнул емантец. Проколов беглецу предплечье тонким острым клинком кинжала, в узком пролёте ворот невозможно было колоть шпагой, и бежавший человек только хлестнул клинком по лицу врага, крикнув ему: "Подлец! Тысяча чертей, месьедала моль!" воскликнул каканас. «Месье де Ламоль!» — повторили Марвель и Ла-Юрьер. «Он и предупредил адмирала!» — закричали несколько солдат. «Бей! Бей!» — вопили со всех сторон. Как он нас, Ла-Юрьер и человек десять солдат бросились за Ламолем, а он, покрытый кровью, охваченный тем возбуждением, которое доводит до предела жизненной силы человека, мачелса по улицам, руководствуясь одним инстинктом, топот ног и крики гнавшихся за ним врагов подстёгивали и как бы окрыляли беглеца. Минутами ему хотелось бежать тише, но свистнувшая рядом пуля вновь заставила его ускорить бег. Он уже не просто вдыхал и выдыхал воздух, а из его груди вырывались глухое клокотание и хриплый свист. Капли крови, сочившиеся из головы, смешивались с потом и заливали его красивое лицо. Узкий колет все больше стеснял биение сердца. Ламоль сорвал с себя колет и бросил. Вскоре и шпага оказалась слишком тяжелой для его руки. Он отшвырнул и шпагу. Порой казалось, что топот врагов его как будто отдалялся и что ему удастся уйти от этих палачей. Но крики их долетали до других убийц, находившихся поблизости, и бросив свою кровавую работу, они бежали вслед за ним. Наконец, слева от себя Ламоль увидел спокойно текущую реку и вдруг почувствовал, что если он бросится в неё, как загнанный олень, то испытает неизъяснимое блаженство, и только крайним напряжением ума и воли он удержал себя от этого. А справа возвышался лувр, мрачный, неколебимый, но полный глухих, зловещих звуков. Через подъемный мост взад и вперед сновали люди в шлемах, латах, сверкавших холодным отблеском луны. Ламоль подумал о короле Наварском, так же, как он подумал и о Калиньи, своих двух верных покровителях. Он собрал остатки сил, взглянул в небо, давая про себя обет стать католиком, если спасется. Ловко и выиграл шагов тридцать расстояние, угнавшей его стаи, свернул к лувру, бросился на подъемный мост, смешался с кучей солдат, получил новый удар кинжалом, скользнувшим, к счастью, лишь по ребрам. И, несмотря на крики «Бей! Бей!» раздававшиеся со всех сторон, Несмотря на готовых к бою часовых, стрелой промчался во двор Лувра, прыгнул в подъезд, взбежал по лестнице на третий этаж и, прислонившись к знакомой ему двери, начал стучать в неё руками и ногами. "Кто там?" тихо спросил женский голос. Ламоль вспомнил пароль и крикнул: "Наварра, наварра!" Дверь тотчас отворилась. Ламоль, не благодаря и даже не заметив жеёну, ворвался в вестибюль, пробежал коридор, две или три комнаты и попал в спальню, освещённую лампой, свисавшей с потолка. В комнате из резного дуба, за бархатным, расшитым золотыми лилиями пологом, лежала полуобнажённая женщина и, опёршись на локоть, смотрела на него расширенными от ужаса глазами. Ламоль подбежал к лежавшей даме. "Мадам, там бьют, там режут моих собратьев. Они хотят зарезать и меня. Ах, вы, королева, спасите же меня!" Он бросился к её ногам, оставив на ковре широкий кровавый след, видя перед собой человека на коленях, растерзанного, бледного. Королева Наварская приподнялась и в страхе закрыв лицо руками, начал звать на помощь Мадам, во имя бога, не завитие, говорил Ламоль, пытаясь встать. Если вас услышат, я пропал. Убийцы гнались за мной уже по лестнице. Я их слышу. Вот они, вот. На помощь, кричала королева Наварская вне себя. На помощь! Ах, вы убиваете меня, с отчаянием сказал Ламоль. умирать от звука такого чарующего голоса, умирать от такой прекрасной руки. О, не думал я, что это может быть. В ту же минуту дверь отворилась, и толпа людей, запахавшихся, разъярённых, с лицами испачканными порохом и кровью, со шпагами, аркебузами и алебардами ворвались в комнату. Во главе их, как Каннас с рыжими, всклокоченными волосами, с расширенными неестественно глазами и кровавым рубцом во всю щеку, нанесённым шпагой Ламоля, Йемонтиц был просто страшен в таком виде. Дьявольщина. Вот он, вот он. А, наконец-то попался, кричал Каннас. Ламоль попытался найти какое-нибудь оружие, но безуспешно. Он посмотрел на королеву и на лице ее заметил выражение глубокой жалости. Тогда он понял, что только она одна могла бы его спасти, метнулся к ней и обнял ее. Как Аннас выступил на три шага вперед и концом длинной рапиры нанес вторую рану в правое плечо своему врагу. Несколько капель красной тёплой крови оросили белые душистые простыни на постели наварской королевы Маргарита, увидев кровь и чувствуя содрогание прижавшегося к ней человека, бросилась вместе с ним в проход между кроватью и стеной, и вовремя ламоль совершенно изнемок. Он был не в состоянии сделать шага, не для того, чтобы бежать, не для того, чтобы защищаться. Он склонил голову на плечо молодой женщины и судорожно цеплялся за неё пальцами, раздирая тонкий вышитый батист, облекавший точно волнистым газом тело Маргариты. "Мадам, спасите", пролепетал он замирающим голосом. Больше сказать он ничего уже не мог. Взор его затуманился, будто подёрнутый предсмертной дымкой. Голова бессильно запрокинулась назад, руки разжались, ноги подогнулись, и он упал на пол в лужу своей крови, увлекая вслед за собой и королеву. Как онас, возбуждённые криками, опьянённые запахом крови, ожесточённой и горячей долгой травлей, протянул руку к королевскому аляккову. в одном мгновении, и он пронзил бы сердце Ламоля, а может быть, и сердце королевы. При виде обнажённого клинка, а ещё больше при виде этой невероятной наглости, дочь французских королей выпрямилась во весь свой рост и вскрикнула. Но в этом страшном крике было столько негодования и яростного гнева, что Пьемонтец застыл на месте под властью неведомого ему чувства. Конечно, если бы эта сцена продлилась в составе тех же действующих лиц, то и его чувство растаяло бы так же быстро, как снег в апреле под лучами солнца. Но дверь, скрытая в стене, вдруг распахнулась, и в комнату вбежал юноша лет 17, бледный с растрёпанной причёской, одетый в чёрное. "Сестра, не бойся, не бойся, я здесь. Я здесь", крикнул он. «Франсуа! Франсуа! На помощь!» — закричала Маргарита. «Герцог Алансонский!» — прошептал Лайюрьер, опуская Аркибузу. «Дьявольщина! Брат короля!» — пробурчал как он нас, отступая. Герцог Алансонский поглядел вокруг. Маргарита с распущенными волосами, более красивая, чем обычно, стояла, прислонясь к стене, одна среди мужчин, А в их глазах светилась ярость, по лбу струился пот и губы покрывала пена. "Мерзавцы", крикнул Герцог. "Спасите меня, брат", сказала Маргарита, теряя силы. "Они хотят меня убить". Бледное лицо герцога вдруг вспыхнуло. С ним не было оружия, но полагаясь на своё звание, он судорожно сжал в кулаки стал наступать на Коконаса и его товарищей, а они в страхе отступали перед его сверкавшими, как молнией, глазами. «Может быть, вы убьете и брата-короля? Ну-ка!» Они продолжали отступать. «Эй, капитан моей охраны!» — крикнул он. «Сюда! И перевешайте всех этих разбойников!» Испуганный гораздо больше видом этого безоружного юноши, Чем целым отрядом рыцарей или ландскнехтов, как он нас уже допятился до двери. Лаюрьер с быстротой оленя умчался вниз по лестнице, а солдаты теснились и толкались в вестибюле, так как размеры двери не соответствовали их страстному желанию покинуть поскорее стены Лувра. Маргарита инстинктивно набросила на молодого человека, лежавшего без чувств, своё камчатное одеяло и отошла прочь. Когда последний убийца исчез за дверью, Герцог Олансонский обернулся и, увидев, что вся одежда Маргариты в кровавых пятнах, воскликнул: "Сестра, ты ранена?" Он кинулся к сестре с такой тревогой, какая сделала бы честь братской его нежности. Если бы в этом порыве не сказывалось чувство сильнее братского? Нет, не думаю, ответила сестра. А если ранена, то легко. Но на тебе кровь, говорил Герцог, ощупывая дрожащими руками тело Маргариты. Откуда же она? Не знаю. Один из этих негодяев схватил меня, возможно, он был ранен. Схватить мою сестру! воскликнул Герцог. «О, если бы ты указала мне его, если бы ты сказала мне, какой он из себя, лишь бы мне его найти!» «С-с-с», — «С -с -с, произнесла Маргарита. «Почему?» — спросил Франсуа. «А потому, что если вас увидят в этой комнате и в такой час, разве брат не может зайти к своей сестре?» Королева взглянула на герцога Лансонского таким твёрдым и грозным взглядом, что юноша отошёл подальше. Да, да, Маргарита, ты права. Лучше я пойду к себе. Но тебе нельзя оставаться одной в такую ночь. Хочешь, я позову же Йону? Нет, нет, не надо никого. Ступай, Франсуа, ступай тем же ходом, каким пришёл. Юный принц вышел, Едва успела закрыться за ним дверь, как в проходе за кроватью раздался вздох. Маргарита кинулась к потайной двери, заперла её на засов, затем побежала к входной двери и заперла её в ту самую минуту, когда по другому концу коридора нёсся как ураган большой отряд стрелков, преследуя гугенотов, живших в Лувре. Королева пристально оглядела всё кругом. убедившись, что она действительно одна, вернулась к проходу за своей кроватью, положила на место комчatное одеяло, скрывшее ламоля от глаз герцога лансонского, с трудом вытащила бессильное тело на середину комнаты. Заметив, что бедняга ещё дышит, она присела на пол, положила голову молодого человека себе на колени и плеснула ему водой в лицо, чтобы привести в чувство. Вода очистила лицо раненого от слоя пыли, пороховой копоти и крови, и только теперь Маргарита узнала в нём того красивого дворянина, который полный жизни и надежд 3 или 4 часа тому назад явился к ней просить её посредничество перед королём Наварским и расстался с ней, ослеплённый её красотой, да и на неё произвёл большое впечатление. Маргарита вскрикнула от страха за него, чувствуя теперь к нему не только сострадание, но и участие. Для неё он стал не просто какой-то человек, а почти знакомый. Под её заботливой рукой сделалось чистым, красивое, но бледное, истомлённое страданием лицо Ламоля. Маргарита, замирая от боязни, почти такая же бледная, как он, приложила руку к его сердцу. Оно еще билось. Тогда она протянула руку к стоявшему рядом столику, взяла флакончик с нюхательной солью и дала ее понюхать Ламолю. Ламоль открыл глаза. «О, Господи!» — прошептал он. «Где я?» «Вы спасены! Успокойтесь!» — ответила Маргарита. Ламоль с трудом перевел глаза на королеву. «О, Господи!» И поглядев на неё восхищённым взглядом, чуть слышно произнёс: "Какая вы красавица!" Молодой человек, точно ослеплённый, сразу опустил веки, тяжело вздохнул и побледнел, как будто больше прежнего. Маргарита тихо вскрикнула, думая, что это был его последний вздох. "Боже, боже, жалься над ним", сказала она. В эту минуту раздался сильный стук в дверь из коридора. Маргарита слегка приподнялась, продолжая поддерживать за плечи Ламоля. "Кто там?" крикнула она. "Мадам, мадам, это я. Я!" ответил женский голос. "Я, герцогиня Ниверская." "Анриетта!" воскликнула королева. "Это не опасно, это друг. Вы слышите, месье?" Пламоль сделал усилие и приподнялся на одно колено. Постарайтесь не упасть, пока мист я отварю дверь, сказала королева. Пламоль опёрся рукой о пол, чтобы держаться в равновесии. Маргарита пошла была к двери, но вдруг остановилась, задрожав от страха. "Так ты не одна", воскликнула она, услыхав звяканье оружия. "Нет, со мной 12 человек охраны". Мне дал их мой деверь, герцог Гис». «Герцог Гис!» – прошептал Ламоль. «О, убийца! Убийца!» «Тсс!» – ни слова, – сказала Маргарита и поглядела вокруг себя, придумывая, куда бы спрятать раненого. «Шпагу! Кинжал!» – шептал Ламоль. «Для защиты это бесполезно. Разве вы не слышали, что их двенадцать, а вы один?» не для защиты, а чтобы не даться живым им в руки. Нет, нет, я вас спасу, сказала Маргарита. Да, кабинет, идём, идём. Ломольно, напряг все силы и при поддержке Маргариты дотащился до кабинета. Маргарита заперла за ним дверь и спрятала ключ в свой кошелёк. Ни крика, ни стона, ни вздоха, и вы спасены, сказала она ему сквозь дверь. Затем она набросила на плечи ночной халат, открыла дверь своей подруге, и обе бросились в объятия друг к другу. "Мадам, с вами не приключилось ничего плохого?" спросила герцогиня Ниверская. "Нет, ничего", ответила Маргарита, запахнув свой халат, чтобы не видно было следов крови на пиньюаре. "Тем лучше". но герцог Гиз отрядил двенадцать телохранителей, чтобы проводить меня до его дома, а мне такая большая свита не нужна, и я оставлю шестерых вам, на всякий случай. В такую ночь шесть телохранителей герцога Гиза стоят целого полка Королевской гвардии». Маргарита не решилась отказаться. Она расставила шестерых телохранителей по коридору, расцеловалась с герцогиней, а герцогиня в сопровождении других шести отправилась в дом Гиза, где она жила, пока был в отъезде её муж